В гаражном боксе стояла гулкая тишина. Слышно, как капли дождя постукивают по железной кровле. И где-то далеко за забором автосервиса в заливе собака. Впереди еще полчаса обеденного времени. Мастера разбрелись кто куда. А Сашке Бобрику пришлось отложить перекус до лучших времен. С Вольво еще возни часа на полтора, а то и на все два. Заказ срочный, бросить работу нельзя. Клиент появится часа в 4 До этого времени все надо закруглить. Бобрик поменял ключ и до упора завернул гайку. Из смотровой ямы были видны распахнутые настежь ворота бокса. В проеме стоял какой-то человек в штанах, украшенных пятнами солярки и стоптанных башмаках с лотками. Рубль за это этот дворник пришел прибраться на дворе. Переоделся в свое тряпье, но застигнутый дождем бросил работу и ждет, когда хоть немного разгуляется. Через пять минут, когда Сашка Бобрик поднял голову и покосился в сторону ворот, ботинки с лотками исчезли. Вместо них появились фасонистые шузы с лаковым верхом и наборным каблуком и кремовые льняные брюки. Обладатель дорогих ботинок топтался на месте, кажется, пережидал дождь. Неожиданно он сделал несколько шагов вперед, переступил порог бокса, остановился у верстака. Бобрик подумал, что красть здесь нечего, кое-какой инструмент не в счет, значит, и беспокоиться не стоит. Однако чужакам в боксах делать нечего, таковы правила. Бобрик хотел крикнуть снизу, мол, нечего болтаться в служебном помещении, раз нет надобности. Но незнакомец открыл рот первым. — Есть кто-нибудь? — крикнул он. Голос оказался приятным. Глубокий, мягкий баритон Такие голоса волнуют женщин, но не автослесарей. «Я есть!» — отозвался Бобрик. «Вы чего хотели?» «А вас, случайно, не Александром зовут?» «Саша Бобрик, правильно?» «Вы тут слесарь, правильно?» Бобрик настороженно относился к незнакомым людям, особенно если незнакомцы проявляли подозрительную осведомленность и задавали слишком много вопросов. И от этих вопросов сердце почему-то ёкает и подскакивает, как шарик для пинг-понга. Позапрошлой ночью они с Гудковым стали свидетелями жестокого убийства. Такие истории не добавляют оптимизма. «Предположим», — ответил он из смотровой ямы, — «так что вам нужно? Для начала, чтобы вы поднялись наверх. Есть разговор, точнее, деловое предложение». «Я халтурой не занимаюсь. Вся работа оформляется через контору». «Это не насчет халтуры», — ответил мужчина. «Так вы покажетесь на свет? А то как-то странный разговор у нас выходит». Положив ключи в сумку, бобрик по лесенке, сваренный из арматурных прутьев, выбрался из ямы. Стянул и бросил на верстак нитяные перчатки. Незнакомец завладел рукой слесаря и с чувством потискал ее. Мужчине лет сорок с гаком, высокий, склонный к полноте. На нем светлый пиджак и шелковая рубашка, которую не купишь в ближайшем магазине «Копейка». Русые волосы аккуратно подстрижены, смазаны какой-то блестящей дрянью, но не гуталином. Из правого уха торчит кусок ваты. Рад знакомству. Мужчина продолжал скалиться, будто только что сорвал джекпот в лотерею. «Очень рад!» Бобрик с усилием высвободил руку и оставил реплики мужчины без ответа, только спросил. «Вы по делу или как?» «Именно по делу. Меня зовут Фомин Евгений Юрьевич, ваш постоянный клиент, то есть не ваш лично. Иногда ремонтирую здесь свою старушку». Большим пальцем показал себе за спину. Под дождем мог пятигодовалый корейский автомобиль цвета морской волны. «Эти тачки созданы для того, чтобы люди за рулем отдыхали», — продолжал болтать Фомин. «Кожаные кресла такие, что в них удобно даже в космос летать. Шикарная приборная доска, подставки для стаканов с кофе, многое другое, плюс движок почти в 150 лошадей. Я не покупаю европейские модели, потому что они не стоят того, что обозначено на ценниках». «Вы только затем и пришли?» но чтобы в популярной форме рассказать о корейских машинах?» «Не совсем», — загадочно улыбнулся Фомин. «Или хотите втюхать мне свою старушку по сходной цене? Тогда вы не по адресу. Я здесь не самый платежеспособный покупатель. И не предлагайте мне большую скидку или рассрочку на три года. Все равно откажусь». Бобрик впервые улыбнулся. Он пришел к выводу, что перед ним не мент и не бандит. Есть одно деловое предложение, но платить буду я. Указательным пальцем Фомин поглубже затолкал в ухо кусок ваты. Черт, проклятое ухо. То стреляет, то ноет. И еще выделяется какая-то дрянь. Врачи прописывают антибиотики, но плохо помогает. Так вот, я слышал от мастеров, что вы занимаетесь мотокроссом. Имеете разряд и вообще неплохо управляетесь с мотоциклом. У меня есть близкий друг миша маслов мы на паях владеем одной риэлторской шарашкой продаем офисы квартиры и другую лабуду короче куем деньги мой дружбан купил новый BMW 745 такая здоровая дура знаю кивнул бобрик он молится на эту тачку пылинки с нее сдувает боится что мухи засидят лобовое стекло короче это любовь к металлоллому похоже на тихое помешательство. Я убеждал его, Бэха — это просто огромный кусок железа без всякой изюминки. Миша очень высокого мнения о ходовых качествах своей колымаги и, разумеется, о своих водительских талантах. Как многие чайники, он свято убежден, что в нем засох великий гонщик. «Извините, у меня срочная работа». «Мы тут с ним немного подцапались продолжал Фомин. «И я в пылу спора заметил, что его бэмвухи, любой придурок на ржавом драндулете запросто плюнет на стекло и неторопливо поедет дальше по своим делам, и Миша даже не сможет догнать обидчика. Тачкой жалко рисковать». «И вы хотите, чтобы этим придурком стал я?» — догадался Бобрик. «Своим плевком поставил точку в вашем споре?» «Точно!» — Фомин поковырял пальцем в ухе. «Завтра мы чуть свет едем осматривать особняк на Ярославском шоссе. Очень удобный случай. Ты догоняешь тачку. Короче, один плевок — пятьсот гринов. Это всего лишь шутка, дружеский розыгрыш. За такие шутки надо, чудак-человек. Если бы мне платили хотя бы по доллару за три грамма слюны, я бы... «Давно бы отошел дел упал в мягкое кресло и грелся в лучах телевизора». Он выразительно сплюнул под ноги и вздохнул, мол, сколько ни плюй, ни копейки не начислят. А тут пять сотен на блюдечке. Предложение оказалось несколько неожиданным, что на минуту повергло Бобрика в замешательство. «Плюнуть-то не проблема, и деньги до зарезу нужны», обещал отцу в прошлом месяце, Телеграфом отправить 200 баксов, а кинул на проволоку только полтинник. Да и хозяин сервиса, мужик, жадный до денег, давно обещал прибавку. Но теми обещаниями ни сыт, ни пьян не будешь. Однако все это попахивает дерьмецом. С какого-то дерева свалился этот черт и почему-то обратился именно к автослесарю. Он один, что ли, во всей Москве прилично управляется с мотоциклом и умеет плеваться? С другой стороны, деньги приличные. Сколько нужно торчать в смотровой яме, чтобы получить пять сотен? А тут всех дел на час». «Заманчивое предложение», — сказал Бобрик. «Но я, пожалуй, откажусь». «Значит, я пришел не по адресу», — развел руками Фомин. «Судя по виду, ты не из трусливого десятка. Но, оказывается, короче, я ошибся». Посетитель шагнул к воротам, но Бобрик встал у него на дороге. — Договаривай, что оказывается. — Оказывается, ты немного робкий. Поработай над собой. Возможно, из тебя еще выйдет толк. — Думаешь, что я трус? — Ладно, я согласен. — Так бы сразу. Фомин протянул руку и с чувством тряхнул ладонь своего молодого знакомого. — А ваш друг как? В смысле, с чувством юмора у него все в порядке? Потому что... В такую шутку не каждый чайник врубится. До этого юмора этих поливков на стекло дорасти надо. Еще устроить на шоссе гонку с преследованием. С юмором у него порядок. А если он в погоню дернется, остановлю. Я ведь буду сидеть рядом. Все схвачено. Ну, пять сотен и по рукам. Две сотни прямо сейчас отслюню. Вроде аванса. Остальное завтра вечером. Фомин вытащил свернутой трубочкой «Атлас Подмосковья», раскрыв на нужной странице, положил его на верстак. И, проводя самопиской по контурам автомобильных дорог, обрисовал детали завтрашнего розыгрыша. Вот дорога, которая сворачивает с Ярославки и ведет сюда, мимо коттеджного поселка, к агрофирме «Красная Нива». Затем километр 4 лесом, поворот направо. Фомин сделал пару пометок на карте «Кружок», И крестик. На этом месте ровно в 5.30 утра Бобрик должен ждать черной БМВ. Дальше справа и слева поля и лесопосадки. Утром машин нет. На этом участке дороги мотоциклист легко догоняет БМВ, потому что Миша бережет тачку и не лихачит на плохих дорогах. Бобрик плюет на стекло, желательно смачно, обильно, дает по газам и был таков. Если же оскорбленный в лучших чувствах хозяин Бэхи дернется в погоню, то Фомин урезонит его, заставит прекратить это пустое занятие. Стоит ли гробить дорогую тачку из-за нелепой выходки какого-то щенка? Пусть выходки вызывающие, оскорбительные, но на стекле всего лишь полевок а не лепешка коровьего дерьма. Миша наверняка прибавит газу, будет ехать за тобой минуту-другую, но не дольше. Фомин оставил атлас с пометками на верстаке. Полез в карман и вытащил из пухлого лопатника две сотни. Сунул деньги в нагрудной карман рабочей куртки Бобрика. «Можно глянуть на твой мотоцикл?» Бобрик врубил вторую люминесцентную лампу, отошел в дальний угол гаража и, поманив посетителя пальцем, сдернул кусок брезента с мотоцикла. Фомин наклонился вперед и с видом знатока стал разглядывать бензобак с выбитым на нем логотипом фирмы. «Да, не самый породистый экземпляр. Ява — предсмертная отрыжка социализма. Очень старый». «Мотик этой серии сошел с конвейера одним из последних, а потом у завода начались проблемы», — ответил Бобрик. «Аппарат в отличном состоянии». От базовой модели осталось не так много. Бензобак и рама. Все остальное фирменное. Едет он гораздо лучше, чем выглядит. По виду не скажешь. Я тут кое-что поменял, усовершенствовал. Вот, скажем, движок. Он не родной, японский. Электрооборудование новое, немецкое. Можешь не объяснять. Все понятно без слов. Усмехнувшись, гость потеребил клок ваты, торчавший из уха. В технические вопросы вникать не хотелось, и так все ясно с первого взгляда. Мотоцикл дышит на ладан и его последний час уже близок. На ходу, когда стрелка спидометра достигает отметки 60, он автоматически разваливается на запчасти. Грязный, самопальный гибрид нескольких мотоциклов, что-то вроде беспородной собачонки. Короче, редкое дерьмо. Такой раритетный. Улыбнулся Фомин и на прощание протянул плотную ладонь. Обидно, когда такая какашка обгоняет тебя на дороге, а ее водила плюет на лобовуху. Только не опаздывай ни на секунду. Во-первых, не оскорбляйте мой мотик. Он этого не заслужил. Бобрик свел брови на переносице. Во-вторых, все ваши шуточки с плевками на стекло от зависти. Не можете простить своему компаньону, что он ездит на новом БМВ? а вы на поддержанной корейской таратайке. Или я не прав? Фамин вышел из бокса с испорченным настроением.